Глава восемнадцатая Оказался я в полнейшей темноте. Пришлось создать в левой руке шаровую молнию, чтобы хоть как-то осветить окружающее пространство. И не сказать, что увиденное мне особо понравилось. Это оказались какие-то пещеры. Это же надо было оказаться именно где-то под землей или в горах. Сложно сказать, что это за пещеры. Но одно второго не лучше. Но хоть передохнуть можно и то, ладно. Здесь меня точно не найдут. Вообще, мне очень повезло. Такие вот случайные телепорты ни к чему хорошему обычно не приводят. Меня ведь могло выбросить не под землю, а над ней. А еще под воду. Или же вообще застрять где-нибудь в земле. Способов умереть просто куча, выбирая на свой вкус. Но в той ситуации другого выбора просто не было. Александр бы не дал мне достаточно времени, чтобы суметь безопасно сбежать. Но надеюсь, хоть Агне удалось телепортироваться более осознанно, ну или хотя бы более удачно. Ну да ладно, она не ребенок, и точно справится совсем сама. Сейчас стоит поволноваться за себя. И было за что волноваться. Ведь, немного передохнув, я попытался свалить отсюда телепортом, и стоило только сосредоточиться на магических потоках, как в ужасе отшатнулся от увиденного. Как? Как вообще подобное возможно? Если раньше я говорил, что магические потоки искажены и мешают нормально телепортироваться, то здесь... Да у меня даже слов нет, чтобы это описать. Будто кто-то переживал эти потоки и выплюнул, а потом еще потоптался по ним сверху. Хаос, что творился с магией, не шел ни в какое сравнение с тем, что я видел раньше. И тут возникла большая проблема. Казалось бы, что тут такого? Ну, перемешаны они и Что? На личную магию это все равно почти не влияет, хотя дальними заклинаниями в таком месте лучше не пользоваться, чтобы они не исказились в полете. Но вот телепортация... Именно она мне сейчас и нужна. Вот только если попробовать переместиться прямо отсюда, то, боюсь, меня сразу же размажет по стенкам, превратив в одно большое кровавое пятно. Ну или закинет в такую даль, что даже представить сложно. И долгая подготовка, да максимальная сосредоточенность тут просто не помогут. Оно при не таких больших искажениях все равно могло сместить точку назначения, пусть и не сильно. Но тут... В общем, это не вариант. Придется выбираться из этих недр пешочком. Вновь оглядевшись вокруг, я понял, что и пешком бродить по этим пещерам как-то желания особого нет. Вот только других вариантов просто нет. Так что, обреченно вздохнув, я достал из пространственного кольца факел со светильным магическим кристаллом. Свет он выдавал куда ярче, да и экономичнее будет, чем постоянно держать в руке шаровую молнию. Да, я мог это делать очень долго на своем ранге, но даже капля магии может сыграть свое значение. Кто знает, с кем придется столкнуться в этих местах. И знаете, я оказался абсолютно прав. Безопасным это место точно не было. Вот я спокойно иду по пещере, А вот уже в следующую секунду моя интуиция вопит о том, что я должен срочно прыгнуть вперед. А я привык слушаться свою интуицию, и не зря. Ведь моя спина лишь на пару сантиметров разминулась с огромной когтистой лапой, что попыталась отхватить от меня кусочек. Развернувшись лицом к опасности, вижу перед собой отвратного вида тварь, чем-то напоминающую гуманоидно подобную летучую мышь. Пепельно-серая кожа, когтистые лапы, длинные клыки. Красные глаза и нечто, что, вероятно, раньше было кожистыми крыльями, но сейчас атрофировалось, уменьшившись в несколько раз. Я даже никогда не читал о подобных тварях, так что не смог ее опознать. Неизвестно. Ранг. Ищущий. Восемь. Состояние. Голод. Стихия. Земля. Тут же эта тварь яростно завизжала и бросилась в мою сторону. Мне едва удалось побороть желание закрыть руками уши. Вместо этого просто выпускаю молнию по прямой, что тут же пробивает тело твари в районе груди, моментально убивая ее. Можно было бы порадоваться, что монстр был всего лишь ранга ищего, но мне как-то не до этого. Проблема совсем в другом. Я не чувствовал эту тварь, пока она почти не добралась до меня. Вообще не чувствовал. Обычно магических существ можно ощутить, ориентируясь по их магии, непроизвольно выпускаемой телом. Тут же не было ничего такого. Даже когда она стояла прямо передо мной, фон магии был столь слаб, что я бы даже не подумал, что это магическое существо. Казалось бы, радоваться надо, верно? Это значит, что тварь слабая. Ха, как бы не так. Она напала со спины. То есть я прошел мимо, не заметив эту тварь. Если честно, это пугает. Нападение может произойти откуда угодно, а постоянно быть на стороже просто невозможно. Если быстро не выберусь из этих пещер, то могу потерять длительность от усталости. Пройдя еще пару сотен метров, случилось второе нападение. Вот только в этот раз я успел заметить, откуда пошло нападение. И увиденное мне очень не понравилось. Абсолютно обычная, ничем не примечательная стена. И вот прямо из стены появляется эта тварь, уже готовая разорвать меня на две части. Разумеется, я сразу же прибил ее». Но перспективы мне не понравились. Теперь стал понятен способ маскировки этих... Гаргулей, да, назовем их так. Они спят в стенах, а в нужный момент просыпаются и атакуют. Вот только тут все вокруг — стены. Вот представьте, лишу я отдохнуть, создав вокруг себя непроницаемый барьер в форме шара, полностью уверенный в своей безопасности, лягу спать. И больше не проснусь, ведь пол подо мной тоже из камня где может прятаться такая тварь, которую я сам же и пустил в свою безопасную зону. А сколько еще подобных случаев может быть? Нет уж, надо сваливать отсюда как можно быстрее. Меня подобные перспективы совсем не прельщают. Или это моя паранойя разыгралась? Возможно. Но сути дела это не меняет. Я ускорился, создав вокруг себя щит из молний, чтобы точно успеть перехватить любую неожиданную атаку. И пусть меня до сих пор гложат переживания из-за моего, по сути, поражения и побега от Александра, но оставим все это на потом. Сейчас главное выбраться из этого места. Казалось, пещеры и были бесконечными. Я даже задумался над искусственностью происхождения этих монстров. Уж больно они идеально подходят, как стражи. Да и как-то многовато их для таких пещер. Ладно, еще те, что живут возле входа. Но что делать остальным? сомневаясь, что добыча доходит до всех. И даже если они уходят в глубочайший сон во время своего погружения в стену, им все равно время от времени нужно питаться. Может, я что-то упускаю, и тут водятся более мелкие животные, на которых и охотятся. Но это и не важно. Дальнейшее мое путешествие прошло проще, под защитой барьера молний. Разве что приходилось постоянно выбирать между огромным количеством ветвящихся пещер Но в итоге я все же смог найти кое-что интересное. Первым признаком этому стали несколько кристаллов магического происхождения, что освещали один из отнорков пещеры. Разумеется, я пошел именно по этому пути. Очень надеюсь, что это какая-нибудь шахта, и я почти на поверхности. Похожих кристаллов, освещающих путь, становилось все больше и больше, пока я не наткнулся на огромную пещеру, освещенную все теми же кристаллами. Каменная кровать, накрытая шкурами, какие-то импровизированные столы, и стулья из камня, фигурки, статы из все того же камня и многое другое. Все это явно указывало на то, что пещера была жилой. Да и что тут говорить? Здесь я оказался не один, показался и хозяин этой пещеры. И Вилстаки! Пробурчал сведовласый старик с огромной бородой до пояса, смотрящий прямо на меня немного безумным взглядом. Надо сказать, не особо выделяющийся внешне старик, не считая его бороды и одежды, состоящий из кучи разных мелких шкурок, сшитых кое-как вместе. В остальном же его не отличишь от любого другого пожилого человека, встреченного в городе. Но зато он сильно выделялся внутренне. «Неизвестно. Ранг бессмертный. Десять». Состояние – обреченность. Стихия – воздух. Вот уж бессмертного я тут точно не ожидал увидеть. Да вообще никого не ожидал. Но конкретно бессмертного намного меньше. Оказывается, на континенте их больше, чем я думал. Интересно. Про это Фергус не рассказывал. Или сам не знал. Хм. Это открывает новые перспективы. Нужно только правильно воспользоваться своим знанием. А, здравствуйте», — замялся я, явно не ожидая увидеть здесь кого-то разумного. «Так и знал, что рано или поздно кто-нибудь явится. И безеда не любит оставлять таких, как я, без внимания. а ты хоть скажи, от какой сторон пришел? А то mm -hmm. мне даже интересно стало. Избавиться от меня из причины у каждого из их последователей». «Эм, простите, но вы, видимо, ошиблись. Я тут случайно оказался. Меня зовут Кассиос Блайт». «Случайно?» — хохотнул он, но быстро перестал, задумчиво почесав бороду. «Да, может, ты правда, случайно. Да не, не может быть. Это же явно за мной. Не бывает таких случайностей. А что, если это так? Да и пришел он почему-то из глубин. Это было неожиданно. Я не вру. Меня в пещеры случайный телепорт закинул». «Телепорт? Хм. Это может. Даже не знаю». Повезло тебе или наоборот. Но кажется правдоподобным. По крайней мере, обычно у меня нет гостей из глубин. Да и снаружи, если честно, крайне редко. Разве что какие-то тварюшки голодные заглянут. Но это редко бывает, да. А я бы от свежего мяска не отказался. Но разумных не ем, не беспокойся. Так что вали к ты отсюда. Он в тот проход и по прямой. махнул он рукой в сторону одной из каменных кишок. А.. — Я могу вас угостить за помощь? — достал из пространственного кольца какое-то мясное блюдо. Запах, распространившийся по пещере, заставил старичка резко принюхаться и радостно улыбнуться. — Давай сюда! — резко подскочил ко мне, выхватывая тарелку. — Грех от такого отказываться. Тут нормальной еды почти не бывает. В основном местными грибами приходится перебиваться, да залетными зверьками. Гадость еще та. Причем... — Что те, что эти. Никогда не любил мясо, но тут этот деликатес. — А почему вы вообще тут сидите? На поверхности не так много существ, что смогли бы вам хоть что-то противопоставить. Вы могли бы вполне неплохо жить, — закинул лодочку. Э — Эй, -э, не, парень, ты меня на поверхность не вытащишь. Я еще жить хочу. Там такая жесть творилась, что даже бессмертному не выжить. Да эти, опять же, не простят того, что я сделал». «Ох, как же он орал, как орал! А я что? Я ничего. Как можно было не забрать, если он сам его оставил на видном месте? Я же тоже не железный, нельзя так искушать!» «Что забрать? Про что вы говорите?» «Не твое дело. Тебе все расскажи!» — оскалился он, но быстро вернулся к поеданию своей порты. «Не знаешь? Так и продолжай оставаться мне в единении. Так будет проще тебе, и мне, поверь!» Разговаривать с ним было трудно. Старик скакал по темам, как угорелый. Явно уже давненько ни с кем не разговаривал, и, скорее всего, у него немного поехала крыша, что неудивительно. «Ты попробуй поживи один в пещерах, тут у любого крыша потечет». И все же он здесь, бессмертный. Сидит и прячется от кого-то. Мне даже представить сложно, от кого может прятаться маг его уровня. Хотя... «Есть кое-какие догадки, если ориентироваться на его обмолвки. И тем интереснее было узнать правду. Вы лично видели битву богов?» Заметив, что одну порцию он уже съел, я достал еще одно блюдо, передав его ему. «О, не просто видел, а очень-очень близко. можно сказать, из самых первых рядов. Эти уроды начали сражение прямо возле моего дома. Ты представляешь?» Сидишь себе спокойно, занимаешься своими делами, и на тебя. Пол дома просто исчезает в потоке света, Надо ты остаешься стоять столбом с рукояткой двери в руках. А ведь еще пару секунд, и я бы вошел внутрь, перестав существовать вместе с моим милым домом. Ты представляешь? Нет, ты такого просто не можешь представить. Как я выжил? Не понимаю. Все вокруг плавится, взрывается, исчезает из материального мира. И лишь один я жив. Ни единой царапинки, понимаешь? Вот уж не знаю. То ли фортуна меня хранила в тот день, то ли игралась так со мной. Но факт есть факт. Весь континент в труху, а я до сих пор жив. Но я и психанул, да, прихватив с собой ту штуку, сбежал в пещеры. Нет, ты представляешь, каково это? Могу в жить в этих захлых пещерах. Нет, не представляешь. Ты никогда не сможешь представить. Ту штуку? Неважно. Даже не проси. Я не расскажу тебе о ней. Никто его не достанет. Вдруг начал он раскачиваться на месте. Да, никто. Плевать, бог это или кто еще. Без меня он не сможет ее вернуть. Но ты посмеялся, я, когда этот придурок кричал, пытаясь его найти. Целую неделю не останавливался, бушвал. Мне даже здесь, под толщей земли, было слышно его крики ярости. Муха! Хоть так ему подгадил за то, что он все это натворил. «Это вы, конечно, отлично придумали. А не хотите еще сильнее подгадить ему? При поддержке ещё трёх бессмертных прибить его потомка?» все же решился это предложить. Уверен, кричать он будет не слабее, чем раньше. «Что? Его потомка?» «Хм...» — задумался старик, но вдруг резко замахал руками. «Нет-нет-нет, это слишком рискованно. Может, это все его план, чтобы прикончить меня? Нет уж...» «Разве что он сюда заявится?» «Да, здесь можно. Под землей Бога солнца нет власти. Тут его последователи теряют часть силы. Иначе я бы не прятался здесь. Нет, только тут можно быть безопасно. Здесь они меня не найдут. А те, кто все же нашли, сгинули уже давно. И ты тоже хочешь мне навредить?» «Нет, ни в коем случае», — под подозрительным взглядом старика, я тут же стал оправдываться. «Я ведь вас накормил, верно?» Если бы хотел навредить, то не делал этого. Или подмешал бы в еду яд. — Хм, Да, яд не было. Я проверил. Да, ты прав. Ты можешь жить. Да все равно уходи отсюда. Не хочу, чтобы меня нашли из-за тебя. Да-да, вали. Вон тот проход. Да побыстрее давай. Махнул он рукой, показав на этот раз совсем другой путь. После чего приблизился и стал просто толкать меня в нужную сторону, не давая слова сказать. «Мда, мне тут явно не рады. Но что поделаешь, значит, ты вправду пора покинуть это место». И что-то мне подсказывает, что первая дорога, которую он указывал, была совсем небезопасной, да и вела явно не на поверхность. И с этой-то не уверен, но нового выбора нет, надо проверять. Тем более, что добиться от безумца ничего не получилось. да это только пока, стоит позже вновь к нему наведаться. Но уже подготовившись получше. Да и у Фергуса надо спросить про этого затворника. Может, он что подскажет? Явно же должен знать всех бессмертных на континенте. Их не могло быть слишком много. В общем, я двинулся по указанному тоннелю вперед. И, на удивление, не встретил ни одного монстра или ловушки, лишь каменная стена, закрывающая вход. Но стоило мне приблизиться, как она сама раскрылась». «Свобода! Наконец-то свежий воздух!» — глубоко вздохнул я, оказавшись снаружи. «Как же хорошо!» После затхлого воздуха подземелья дышать этим было невероятно приятно. И пусть я провел там не так много времени, но этого вполне хватило. Никогда не любил подземелья, хоть и пришлось побывать в них несколько раз. Потоки магии, кстати, здесь уже были более-менее в порядке. Все равно спутаны, но не столь сильно. Так что, осмотревшись вокруг и запомнив местность, чтобы получилось позже сюда вернуться, я телепортировался. Надеюсь, огни уже в лагере, потому как иначе я переверну этот континент вверх дном, но отыщу ее».